Питер уснул перед камином на диване, а я все пялился на огонь, размышляя. По всему нужно было бежать. Складывать быстро рюкзак и сваливать его ночь. У меня было несколько точек преткновения в Подмосковье. Старые заброшенные дома или дачные небольшие домики. Идеальное место укрытия. Но теперь речь о ближнем радиусе не идёт. Нужно уезжать на север. Что бы ни говорил Горький, это решение всегда оправдывало себя в перспективе. Но оно давало мне время пожить на свободе. Но это неизменно тянуло за собой много тяжелых моментов. Поиск жилья, обеспечение его безопасности, обустройство, привыкания, разведывание отходных путей и затирание старых следов. Все это занимало несколько месяцев. Тяжелых месяцев. Первое время приходилось буквально скитаться. Только я устал. Настолько, что снова захотелось обернуться к страху лицом и сдаться. Только такие желания меня одолевали не впервые. Но на этот раз во мне будто что-то сломалось. Я тяготел к самоуничтожению. Согласиться на предложение Горького и довериться — верняк. «Ведьмаки — те ещё ублюдки!» Я растянул губы в кривой усмешке, а потом вдруг вспомнил последний взгляд Надежды, прежде чем она исчезла в кабинете своего руководства. Надежда. Имя-то какое. Довериться людям. Нет. Доверять я никому не буду. Вытащив мобильник из кармана, я набрал сообщение человеку. Я согласен на ваше предложение. Прошло меньше минуты, прежде чем я получил ответ. Вы не пожалеете, Верис Олегович, за вами приехать. Я сам приеду.